Глава семнадцатая «Маша, что-то случилось?» Тима беспокойно посмотрел на соседку, напряженно уставившуюся в окно. «Ты обиделась? На меня? За что?» «Ты...» — девушка всхлипнула, но взяла себя в руки, однако так и не повернулась, по-прежнему глядя на дорогу. «Как ты мог? Тебя... Тебя же могли там убить! Да почти убили, кретин!» «Ты о чем? Тимофей очень удивился подобному заявлению, а потом до него дошло. «Погоди, ты про... про ваши идиотские драки!» Долгова резко обернулась, уставившись суровым взглядом на парня. «Только кретин полезет в эту идиотскую клетку, чтобы бить морды таким же, как он, идиотом!» «Ты видела бои», — констатировал очевидное юноша. «И давно они появились в сети? Много наших в курсе?» «Насчет тебя не знаю». — честно призналась Мария, — все же ты не так уж известен. Но твоя последняя драка — одна из самых просматриваемых. Так что уверена, те, кому надо, уже в курсе. — Твою за ногу! — глянув на соседку, исправился парень, но потом выдохнул. — Ладно, теперь-то уже ничего не исправишь. Но мне приятно, что ты за меня переживала. — И ничего я не переживала! — Вздернув нос, девчонка снова отвернулась к окну. Мне просто непонятна глубина твоего идиотизма. Вот зачем? Скажи, зачем лезть туда, где тебя гарантированно искалечат?» Но «Ну не искалечили же», — Тим с улыбкой пожал плечами. «Мы мужчины такие. Нам нужно иногда совершать безумство, иначе можно раскиснуть и перестать быть мужчиной, защитником, добытчиком. Поверь, это не жизнь. Я долгое время тупо существовал, пока не решил, что хватит, и теперь не хочу возвращаться к старому состоянию полуовоща. Вроде ходишь, что-то делаешь, но по факту словно в коме находишься. И что, значит, ты теперь постоянно будешь драться?» В глазах Маши мелькнула грусть. «Будешь пробиваться в главари школьных хулиганов? Или как там они у вас называются? Станешь цепным псом добровольской? С чего ты взяла?» Тимофей уже устал удивляться. Не скажу, что смогу вести тихий образ жизни, но кидаться на всех подряд точно не собираюсь, как и шестерить на Ариста. С Анастасией у нас взаимовыгодный договор, не более. И школьные хулиганы мне нафиг не сдались. Конечно, есть у меня ощущение, что теперь все так просто не закончится, но обещаю, сам искать драки я не буду. Мне адреналина хватило за глаза на турнире, теперь отойти бы от него. Правда, правда. Глядя на лицо девушки, Тим в который раз убедился, что люди охотнее всего верят тому, что сами хотели бы услышать. «Обещаешь?» «Даю слово, что если ко мне не полезут, сам я никого трогать не буду». Парень торжественно поднял руку, словно принося клятву, и улыбнулся соседке. «Я хороший парень, что бы ты там себе ни думала. Защитить себя и тех, кто мне дорог, это я всегда готов. Но искать неприятностей не по мне». «Хорошо», — Долгова наклонила голову, что-то обдумывая, при этом щечки у нее предательски заолели. И, решившись, смело взглянула Тиму в глаза. «А ты что после школы делаешь? Сегодня пятница, мне в клуб не надо, можно было бы погулять, ну там в кино сходить, говорят новый фильм про команду «Смерч» очень классный». «Погулять?» — Тимофей опешил и не сразу понял, о чем ему говорят. Впервые в жизни кто-то пригласил его потусоваться после школы, и это оказалась красивая девушка, что усугубляло ситуацию. Но хуже всего, что именно сегодня он категорически не мог. «Блин, я бы с удовольствием, но мы сегодня едем на выходные к бабушке. Я могу, конечно, попытаться сказать, что заболел, но... Нет, нет, не нужно», — тут же замотала головой Маша. «Нельзя врать родителям. Езжай. А погуляем когда-нибудь потом». «Ну нет, так дело не пойдет. снова обретённой решительностью рубанул по воздуху рукой парень. «Когда-нибудь? Это никогда. Так, понедельник у нас день тяжелый, там не получится». Во вторник я занята в клубе. Девушке очень понравилась решительность юноши, и щечки снова заолели. «Тогда в среду?» — Тим прикинул, вроде на эти дни у него не было ничего запланированное. «Давай после уроков по домам переоденемся и двинем в кино». Как раз на первый вечерний сеанс успеем. И время останется погулять или в кафе посидеть». «Давай», — закивала Мария. «Значит, в среду?» «В среду», — Тим улыбнулся предчувствие, что это будет отличное свидание. «Явка? Обязательно». «Хорошо», — девушка окончательно засмущалась и снова отвернулась к окну, но на этот раз Тим не стал ее трогать. Он и сам до сих пор не мог поверить, что пригласил девочку в кино. «А если взять билеты на последний ряд?» И парень погрузился в мечты. «Это не ты слила видео в сеть?» Первым делом оказавшись в классе, Тим подошел к Илме. «Только честно». «Ты не охренел ли, Маргунов?» — опешила Рыжая, но сразу бить не стала. «Обоснуй, или я сломаю тебе ноги. Играть ты и сидя сможешь». «Это вполне логичный ход в плане повышения авторитетности Анастасии в школе», — пожал плечами ничуть не испугавшийся парень. Я даже сам признаю, что смысл в этом имеется. Но мне было бы крайне неприятно, если бы это сделали вы. Мы вроде как договаривались. Да и попал я на этот турнир с подачей Анастасии. И если ты сейчас хочешь прочитать мне лекцию про слово, данное аристократам, то не нужно. Пойди, спроси у Казимира. Он быстро объяснит, что обман смерда никак не отражается на чести. — Настя Бжастовский! Илма спрыгнула с парты, нависнув над Тимом который был чуть ниже девушки ростом, и зашипела ему прямо в лицо. «Не смей сравнивать ее с этим убожеством!» Даже в мыслях не было. Тут же открестился от обвинений Тимофей, но при этом все же не спешил признавать свою неправоту. «Именно поэтому я и подошел, чтобы окончательно определить наши отношения. Сейчас мне все понятно. Извини, если обидел». «Ты...» — с напряжением протянула Якунич, но потом взяла себя в руки и выдохнула. «Дать бы тебе в морду, но ты реально круто выступил. Даже я не ожидала, что сумеешь кузнеца завалить. Он здоровый, как медведь. Я бы против него без доспеха духа даже не вышла. Одним ударом пришибить может. А ты молодец, не зассал. Я знала, что ты сможешь». «О чем беседуете?» — к нам подошла Анастасия, усаживаясь за свою парту. «Тимофей, видел ролики в сети? Организаторы слили записи турнира. Твой бой с кузнецом в топ-10 по просмотрам вошел. Поздравляю!» «Я бы предпочел обойтись без этой сомнительной славы. Но спасибо!» Тим кивнул под выразительным взглядом Илмы. «Кстати, я тут тренировался играть и думаю, у меня стало лучше получаться. Что ж, посмотрим. Добровольская как истинная аристократка идеально держало лицо, а вот от Илмы так и сквозило скептицизмом. «Тимофей, я надеюсь, мне не нужно напоминать о важности оценок?» «Не нужно», — Тим улыбнулся и вернулся к себе. Он и сам не собирался терять баллы, ведь от этого зависело, будут отпускать его родители вечерами или за дома. А ощутив свободу, парень не хотел ее лишаться. Уроки прошли своим чередом, разве что одноклассники обращали гораздо больше внимания на Тимофея, шушукаясь, но не пытаясь с ним заговорить. Особенно отличились девушки, иногда даже на приличном расстоянии, следовавшие за ним по коридору и делавшие вид, что они тут случайно стоило Тиму обернуться. Да и остальные ученики косились, шептались и показывали на парня пальцами. Если кто был не в курсе, ему тут же разъясняли, совали под нос телефон с роликами И в итоге, к концу уроков, вся школа была в курсе, что Тим дрался на подпольном турнире. Не победил, но сумел завалить здоровенного бугая в два раза больше его размером, что, на взгляд многих школьников, особенно девчонок, выглядело даже круче, чем если бы Тим победил. Самого парня такой популярности немного передергивало. «И ладно, если бы девчонки к нему приставали». Это бы он пережил, но когда они ходили везде следом и смотрели, становилось немного жутко. Впрочем, времени бояться у Тима особо не было. На переменах он усиленно учил то, что пропустил ранее, а на уроках учителя не позволяли отвлекаться. Ну а после занятий оказалось достаточно одного недовольного взгляда Анастасии, чтобы новоявленные поклонницы разбежались кто куда. А Тим с девушками отправились в кабинет, выделенный им для репетиций, где парень показал свои новые умения. «Интересно», — стоило утихнуть последним звуком электрогитары, как Добровольская поднялась на ноги и принялась ходить вокруг Тима, разглядывая его словно экзотическую зверушку. «Очень интересно. Не видела бы своими глазами, не поверила бы». «Какой секрет ты скрываешь, Тимофей Маргунов?» «Секрет?» — Тим вдруг почувствовал, что ему тяжело дышать. «Какой секрет?» «С чего ты вообще это взяла?» «Потому что такого не бывает», девушка остановилась напротив Тима почти лицом к лицу. «Две недели назад ты был забитым ботаном, которого только ленивый не шпынял. Соглашусь, внутренний стержень у тебя имелся, но совершенно не подкрепленный внешними возможностями». А потом все переменилось, словно по велению Божию. Вчерашняя жертва вдруг получила силу, раз за разом ставя меня в тупик. Сначала ханьский стиль, который ты просто не мог выучить по роликам, особенно на таком уровне. В нем чувствуется рука наставника и минимум пара лет занятий. Затем гитара. Еще вчера ты едва умел ее правильно держать, сегодня показываешь опыт минимум полугода упорных занятий. Повторю. Что ты скрываешь? Это... Тимофей сначала хотел грубо послать девушку, чтобы не лезла не в свое дело, но потом решил, что не стоит так просто разбрасываться союзниками. Это не неважно. Главное, что я на твоей стороне и готов помочь. В частности, решить проблему твоей сестры. Это стоит того, чтобы мои секреты остались только моими? «Ты действительно можешь это сделать?» Взгляд Анастасии превратился в острый, словно бритва, Но Тим почему-то чувствовал, что внутри она вся сжалась, словно маленькая девочка в ожидании подарка. «Да или нет?» «Могу», — Тимофей не кривил душой. За посох Змеи Любов он дополнительно выторговал у сэра Флауса рецепт очищения, подходящий для снятия проклятий низких уровней. И тот оказался довольно простым. Парень уже с утра зашел на сайт фитоаптеки и убедился, что все ингредиенты в наличии. Кто бы знал, что чистотел и чертополох эффективны против проклятий. Но зато теперь Тиму ничего не мешало выполнить свое обещание. «На следующей неделе мне должны привезти нужное зелье. Надеюсь, ты сможешь подождать несколько дней». Конечно, было видно, что Добровольская не терпится задать сотню вопросов, но она крепко держала себя в руках. «Прошу простить мне чрезмерное любопытство». «Ничего страшного». Я бы и сам не удержался. Тим не собирался раздувать из мухи слона, но признавал, что было приятно осадить Ариста. Правда, злоупотреблять этим не рекомендовалось. Даже если сейчас Анастасия была на его стороне, это не означало, что так будет всегда. И вот тогда девчонка наверняка попытается отыграться за все обиды, мнимые и настоящие. Так что стоило немного потрафить аристократическому гонору. «И обещаю, что по возможности расскажу о своих способностях, но пока не готов». «Хорошо. Наверное, впервые с момента знакомства Анастасия мило улыбнулась, превратившись из чопорной Ариста в милую и весьма симпатичную девчонку. Я буду ждать». «Но ты все равно крут», — дождавшись завершения обмена любезностями, ткнула парня в плечо кулаком Илма. «Теперь мы точно покажем Бжастовскому, где раки зимуют». «Сдается мне, это будет не так просто, как кажется». Тим был готов драться, но подозревал, что Казимир не собирается играть по правилам. «И лучше быть готовым к любым сюрпризам. А сейчас разрешите откланяться, меня ждут дома. На выходные запланирована семейная поездка к родственникам. Сами понимаете, от такого не отказываются». «Семья — это святое», — подтвердила Якунич, а Добровольская просто кивнула. Несмотря на непростые отношения в роду, девушка была полностью согласна с подругой. «Тогда до понедельника!» «Счастливо!» — Тим подхватил свою сумку, махнул девушкам рукой и быстрым шагом покинул школу. Не то чтобы ему прям хотелось ехать, но мысли о кузинах грели душу. Дома Тима уже ждали. Родители пришли пораньше и уже суетились, грузя гостинцы в машину. Им помогала Ира с крайне недовольной моськой, ведь мало того, что придется провести выходные в деревне, вдали от подруг, торговых центров, кафе и прочих радостей цивилизации, так еще там обитали три кузена, не особо отягощенные интеллектом. Его деревенским парням заменяла физическая сила и паршивое чувство юмора, от которого постоянно доставалось Ире с Тимом. Например, можно было проснуться среди жаб, которых три идиота не поленились наловить с вечера. И не одну-две, а несколько ведер. Иру до сих пор потряхивала от воспоминаний. Или оказаться связанным и брошенным в самом дальнем углу синовала, после чего провести так почти сутки. Как кузены потом оправдывались, они не думали, что Тимофей не сможет освободиться. Это же проще простого. Над родными сестрами братцы-акробатцы шутить не решались. Те всегда выступали одним фронтом и были гораздо более изобретательны в пакостях. Но городских родственников не трогали, по большей части потому, что Ирина была их проводником в мир городской моды, а иногда подкидывала какие-то свои вещи, которые сама уже не носила. А Тима им было просто жалко. Но не сильно. Так, Тимочка, молодец, что пришел пораньше. Встретила сына-мать, перебирающая покупки на кухне и пытающаяся понять, стоит брать третью бутылку кальвадоса или опять получится, как всегда, и родные братья мужа споят его до посинения. С одной стороны, рисковать не хотелось, с другой — женщина знала, что от кальвадоса это никак не зависит. Самогон там гнали в каждом дворе, и пьянка была неизбежна. — Собирай сумку. Много не бери, едем на пару дней, но это не повод ходить грязному. Трусишки там, носочки. — Я понял, мам. Тим вздохнул и пошел собираться. Ты можешь драться на подпольных турнирах, но для матери всегда останешься неспособным позаботиться о себе самостоятельно. — Когда выезжаем? — Скоро, — женщина приняла решение и убрала последнюю бутылку в шкаф. — Дорогой, пообещай, что не будешь пить с этими своими братьями. Дай мне слово. — Милая, ты же знаешь. Чем закончилась эта заранее проигранная битва, Тим слушать не стал, зайдя в свою комнату. Сумку действительно нужно было собрать, но стоило ему начать, как в комнату влетела Ирка. Сестра была взволнована и, бросив странный взгляд на брата, сунула ему под нос смартфон. Парню достаточно было одного взгляда, чтобы узнать видео, уже набившее за сегодня оскомину. Этот момент Тим не учел и теперь судорожно продумывал план действий. «Это ты?» На удивление сестра хоть и шипела, словно гадюка, но делала это тихо, чтобы не услышали родители. «Да или нет? Почему в школе все говорят, что это ты?» «А если я, то что?» Тим понимал ее удивление, но вот реакция немного сбивала с толку. «Думаешь, я не умею драться?» «Ты конченый за...» Ира уже хотела ляпнуть что-то оскорбительное, но сдержалась, буквально наступив на горло своей песни и, нахмурившись, уставилась на брата. Тим удивился и напрягся. Что такое важное могло случиться, что известная стерва предпочла не ругаться, а поговорить. Это было необычно, а значит опасно. Тут написано, что дерутся ученики. Т -э, Тима, скажи, ты одаренный? Да, парень пожал плечами. Недавно пробудился. Поэтому начал в зал ходить, сделала свои выводы девушка и закусила губу в раздумьях. А потом резко подняла голову, взглянув в глаза брата. «Матери, не говори!» «Почему?» Сегодня все решили удивить Тима. Хотя он думал, что уже ни у кого это не получится. «Я думал, наоборот...» «Ты ничего не понимаешь!» Перебила его сестра с неожиданной экспрессией. «Ничего!» «Поэтому, пожалуйста, постарайся ей ничего не говорить. Иначе тебя...» «Нет, так бы я была не против, но...» «Я ничего не понимаю», — честно признался парень. «Ты можешь нормально объяснить?» «Нет», — замотала головой Ирина. Н «Я... я не могу тебе сказать. Просто не знаю подробностей. Но однажды подслушала разговор. Маме звонил кто-то. И, короче, просто поверь, тебе нельзя говорить, что ты теперь одаренный. Понял?» «Да я и сам не собирался трепаться», — Тим пожал плечами. Его школьная известность была случайной и за неделю явно сойдет на нет. А вот регистрироваться официально парень действительно не торопился, как и сообщать родителям новости. Так что без проблем. «Ладно», — кивнула Ира и уже взялась за ручку двери, когда ей в голову стукнула гениальная мысль, и девушка резко развернулась, наставив палец на брата. «И будешь отгонять от меня этих идиотов? Тогда я тебя не сдам. Понял?»